Роберт Энсон Хайнлайн. «Неудачник». Перевод Али Малик. Читает Александр Гаврилин. Второй рассказ Хайнлайна, в принципе опубликованный и по счету в этом сборнике, «Неудачник», содержит в себе все элементы, которые сделали писателя великим. Внимание к деталям, поток повествования, юный протагонист и интересная социальная экстраполяция. Космический строительный корпус, очевидно, в долгу перед гражданским корпусом охраны природы времен Великой депрессии. В дальнейшем было много чего интересного. Об этом смотрите том второй 1940 Никто никогда не доминировал в области научной фантастики так, как Боб в первые несколько лет своей карьеры. Это был феномен одного человека, который вряд ли когда-либо повторится. Наша сфера стала слишком обширной, ее природа слишком разнообразной, а авторов теперь слишком много, чтобы кто-то один мог затмить остальных. Айзек Азимов С целью сохранения и развития наших межпланетных ресурсов и обеспечения занятости молодежи этой планеты. Выдержка из разрешительного акта уп сто восемнадцать о создании космического строительного корпуса. «Стройся!» Рык старшего сержанта космического десанта разрезал туман слякотного мерзкого утра в Нью-Джерси. «Как услышите свое имя, отвечайте здесь! Делайте шаг вперед с вещами и поднимайтесь на борт! аткинс «Здесь!» «Остин!» «Здесь!» «Эйрес!» «Здесь!» По одному они выходили из строя, закидывали на плечи вещь мешки не больше 130 фунтов личных вещей на человека и с трудом карабкались по трапу. Они были молоды, не старше 22 лет, так что иногда багаж перевешивал владельца. «Каплан!» «Здесь!» «Кит!» «Тута!» «Либи!» «Здесь!» Тощий долговязый блондин отделился от шеренги, поспешно вытер нос и схватил свои вещи. Он перекинул через плечо толстую холщовую сумку, поправил ее, свободной рукой поднял чемодан и направился к трапу нетвердой рысцой. Когда он ступил на трап, чемодан ударил его по коленкам. Он споткнулся о невысокую жилистую фигуру, одетую в бледно-голубую форму космического флота. Сильные пальцы схватили его за руку и не дали упасть. «Спокойно, сынок, не падай». Другой рукой мужчина поправил холщовую сумку. «Ух, извините!» Смущенный юноша машинально насчитал четыре нашивки серебряной тесьмы под падающей звездой. «Капитан, я не...» «Давай руку и поднимайся на борт, сынок». «Есть, сэр!» Проход во внутреннюю часть корабля был в сумраке. Когда глаза парня привыкли к темноте, он увидел помощника-наводчика, одетого в бронежилет Армуса, который указывал большим пальцем на открытую герметичную дверь. «Сюда! Найди свой шкафчик и жди у него!» Либи поспешил подчиниться. Внутри он увидел сваленные в кучу сумки и парней в просторном отсеке с низкими потолками. Линия ламп тянулась вдоль стыка перегородки и потолка и рассекала его трое. Негромкий шум вентиляторов создавал фон для голосов его товарищей. Он пробрался сквозь груду багажа и нашел свой шкафчик под номером 710 в концевой части крыла. Либи сломал пломбу на кодовом замке, взглянул на комбинацию и открыл маленький шкафчик, тот был средним в ряду из трех шкафов. Он поразмышлял, что будет там хранить. Вдруг громкоговоритель заглушил голоса и привлек его внимание. «Слушай мою команду! Первое отделение, все по местам! Взлет через двенадцать минут! Закрыть герметичные двери! Выключить вентиляторы за две минуты до взлета. Особые указания для пассажиров! Разложить весь багаж по палубе и лечь, когда зажжется красный сигнал! Не вставать до отбоя!» Капитан Армусом проверить выполнение команды!» Помощник наводчика заглянул внутрь, огляделся и немедленно принялся руководить размещением багажа. Тяжелые предметы закреплялись на полу, дверцы шкафчиков закрывали. К тому времени, когда все разместились на палубе, а каптен Армус подложил себе под голову подушку, лампы загорелись красным и громкоговоритель рявкнул. «Внимание! Взлетаем!» «Приготовьтесь к ускорениям!» Армус спешно прилег на две дорожные сумки и оглядел комнату. Вентиляторы зашелестели, останавливаясь. На две минуты воцарилась мертвая тишина. У Либи заколотилось сердце. Эти две минуты тянулись вечность. Затем палуба задрожала, и грохот, будто пар вырывается под высоким давлением... Ударил по барабанным перепонкам. Тело вдруг потяжелело, и Либи почувствовал давление на грудь и сердце. Спустя некоторое время лампы вспыхнули белым светом, и диктор рявкнул. «Начать дежурство согласно расписанию! Первое отделение!» Заработали вентиляторы. Капитан Армос встал, почесал задницу, хлопнул в ладоши и сказал. «Так, парни!» Он открыл дверь в коридор. либо встал и чуть не упал, упершись в перегородку. Конечности затекли, кроме того, он чувствовал себя пугающе легким, будто сбросил половину и так небольшого веса. Следующие два часа было не до праздных мыслей или тоски по дому. Надо было спустить в трюм чемоданы, коробки и сумки и закрепить их для углового ускорения. Либи нашел безводный ватерклозет и научился им пользоваться. Еще он обнаружил отведенную ему койку и узнал, что та ему принадлежит только восемь часов в сутки. Двое других новобранцев тоже спали на ней. Три отделения ели в три смены. Всего девять смен. Двадцать четыре молодых человека и Армус за одним длинным столом, который занимал все место в узком отсеке рядом с камбузом. После обеда Либи убрал вещи в шкафчик. Он стоял перед ним и разглядывал фотографию, которую хотел прикрепить к внутренней стороне дверцы, когда в отсеке раздалась команда «Смирно!». В дверях стоял капитан в сопровождении Каптинармуса. Капитан заговорил «Вольно! Садитесь! Макой, сообщите диспетчеру, чтобы подключил ваш отсек к дымовому фильтру». Каптен Армус поспешил к коммуникатору, закрепленному на перегородке, и что-то зашептал в него. Почти сразу же гул вентиляторов поднялся на пол октавы. Теперь можете курить! Я хочу с вами поговорить. Вы, юнцы, готовитесь к самому важному событию в вашей жизни. Отныне вы, мужчины, и вы беретесь за едва ли не самую сложную работу в мире. Эта работа — часть масштабного плана. Вы и сотни тысяч других первопроходцев должны переделать Солнечную систему, чтобы люди могли эффективнее ее использовать. Что еще важно, вы получите возможность стать полезными и счастливыми гражданами Федерации. По той или иной причине у вас не сложилась жизнь на Земле. Может быть, у кого-то профессия перестала быть востребованной из-за прогресса. Другие неправильно распорядились досугом и попали в беду. В любом случае, вы были неудачниками. Может быть, на вас навесили ярлык негодяя, а ваше личное дело и читать страшно. Столько делов вы понаделали. Но вы начинаете с чистого листа. Здесь, в корабельном журнале, вписано лишь ваше имя и только вам решать, что будет написано дальше. Теперь о работе. Работа нам досталась нелегкая. Это не стройотряд на Луне с выходными в луна и домашними удобствами. Не досталось нам и планеты с нормальной гравитацией, где можно съесть полноценный обед и дать ему перевариться, а не вывернуть обратно на стол. Вместо этого нам придется отправиться к астероиду HS-5388 и превратить его в космическую станцию ZM-3. У него вообще нет атмосферы, и гравитация составляет лишь 2% от земной. Мы будем порхать как мухи, по крайней мере, полгода. Никаких девушек, никакого телевидения, никаких развлечений. Если только вы не придумаете их сами, и тяжелая работа каждый день. Вас ждет космическая болезнь, сильная тоска по дому и боязнь открытых пространств. Если вы не будете осторожны, то получите облучение. Ваш желудок взбунтуется, и вы пожалеете, что вызвались добровольцами на эту экспедицию. Но если вы будете хорошо себя вести и прислушаетесь к советам бывалых космонавтов, то вернетесь сильными и здоровыми. В банке у вас появятся кое-какие деньжата, а в голове останется столько знаний и опыта, которых вы не получили бы и за 40 лет на Земле. Вы станете настоящими мужчинами. И напоследок. С непривычки будет неудобно. Просто заботьтесь друг о друге, и все будет хорошо. Если у вас появятся жалобы, и вы не сможете урегулировать их самостоятельно. Приходите ко мне». «В целом, это все?» «Вопросы?» Один из юношей поднял руку. «Капитан?» — робко спросил он. «Говори громче, парень, Не назови свое имя!» «Роджер, сэр! Сможем ли мы получать письма из дома?» «Да, но не очень часто. Может быть, раз в месяц или около того». «Почту будут передавать через судового священника, а также с инспекционными и грузовыми судами». Из громкоговорителя раздалось. «Всем приготовиться! Свободный полет через 10 минут! Будьте готовы к невесомости!» Капитан Армус наблюдал за установкой захватных тросов. Все незакрепленное снаряжение было быстро собрано, и каждому парню выдали маленькие целлофановые пакетики. Едва с этим было покончено, как Либи почувствовал легкость в ногах, словно скоростной лифт быстро останавливается во время подъема, но сейчас ощущение не проходило, только усиливалось. Сначала новизна будоражила, но быстро стало неприятно. Кровь стучала в ушах, а ступни были липкими и холодными, ускорилось слюноотделение. Он попытался сглотнуть, поперхнулся и закашлялся. Затем почувствовал, как желудок задрожал и сжался в резком болезненном судорожном рефлексе, и его внезапно сильно затошнило. После первого мучительного спазма он услышал крик Маккоя. «Эй! Держите пакеты на готове, как я говорил! Нельзя, чтобы это попало в вентиляцию!» Либи смутно осознавал, что предостережение относилось и к нему – Он потянулся за пакетиком именно в тот момент, когда его затрясло во второй раз, но ему удалось прижать пакет ко рту до приступа рвоты, когда шум утих он осознал, что парит где-то высоко, лицом к двери. Главный каптинармус Армус проскользнул в дверь и заговорил с Маккоем. — Ну как? — Неплохо. Некоторые промахнулись мимо пакетов. — Хорошо. Приберитесь. Можно воспользоваться шлюзом правого борта. Он выплыл. Маккой коснулся руки Либи. Вот мелкий. Ловите теперь это, как бабочек. Он протянул ему тряпку, затем взял другую и аккуратно схватил шарик скользкой грязи, плававший по отсеку. Убедитесь, что пакеты на месте. Когда станет плохо, просто остановитесь и подождите, пока приступ не закончится. Либи повторял все точь-в-точь точь за Каптинармусом. Через несколько минут комната была очищена от остатков мерзости. Макоя глядел помещение и заговорил. «А теперь снимите эту грязную одежду и переоденьтесь. Трое или четверо отнесут все в шлюз по правому борту». Сначала они погрузили пакеты в шлюз правого борта, потом загерметизировали внутреннюю дверь и открыли внешнюю когда внутренняя дверь снова открылась мусор исчез и его унесло в открытый космос мелкий обратился к маккою одежду тоже выбросим ха, -ха, -ха, ха нет просто вакуумируем ее отнесите в шлюз и привяжите к тем крюкам на перегородках главное покрепче на этот раз двери закрыли примерно на пять минут когда их отворили одежда была абсолютно сухой Вся влага выкипела из-за космического вакуума. Все, что осталось от рвоты, это стерильный порошкообразный осадок. Макой с одобрением посмотрел на них. Пойдет. Отнесите обратно в отсек и потом почистите щеткой перед вытяжкой и посильней. Следующие несколько дней превратились в вечные страдания. Их тревожила не тоска по дому. На ее место пришло всепоглощающее уныние космической болезни. Капитан давал добро на пятнадцать минут умеренного ускорения во время каждого из девяти приемов пищи, но передышка усиливала мучение. Ослабевший Либи ходил зверски голодный. Еда оставалась в желудке только до свободного полета, а затем болезнь снова брала свое. На четвертый день он сидел, прислонившись к перегородке, наслаждаясь роскошью нескольких оставшихся минут притяжения, пока ела последняя смена, когда вошел Макко и сел рядом с ним. Помощник наводчика надел на лицо дымовой фильтр и закурил. Он глубоко вздохнул и принялся болтать. «Как дела, приятель?» «Неплохо, мне кажется». Но космическая болезнь. Скажите, Макой, как вы вообще к ней привыкли? Со временем ты с этим справишься. У тебя появятся новые рефлексы, так мне говорили. Как только ты научишься глотать, не давясь, все будет в порядке. Тебе даже начнет это нравиться. Это успокаивает и расслабляет. В космосе, чтобы выспаться, хватает и четырех часов. Либи печально покачал головой. «Мне кажется, что я никогда к этому не привыкну». «Привыкнешь? Куда ты денешься? У астероида вообще не будет гравитации на поверхности. Главный квартирмейстер говорит, что она составляет не больше двух процентов от земной. Этого недостаточно, чтобы вылечить космическую болезнь, и не будет никакого способа ускорить корабль для приема в пищи». Либи вздрогнул и обхватил голову руками. Определить местонахождение одного астероида среди нескольких тысяч не так просто, как найти Трафальгарскую площадь в Лондоне, особенно в наполненной звездами галактики. Вы взлетаете с Земли с орбитальной скоростью около 19 миль в секунду, вы пытаетесь вписаться в сложную каноидальную кривую, которая не только пересечет орбиту крошечного быстро движущегося тела, но и обеспечит точное сближение. Астероид HHS-5388-88 находится на расстоянии примерно 2,2 астрономических единиц от Солнца, что составляет немногим более 200 миллионов миль. Когда корабль взлетел, он находился в 300 миллионах миль от Солнца. Капитан Дойл дал приказ штурману, Построить базовый эллипсоид для свободного полета вокруг Солнца на расстоянии около 340 миллионов миль. Это тот же принцип, что и в охоте. Вести утку в полете, чтобы потом ее подстрелить. Но предположим, что вы смотрите прямо на Солнце, когда стреляете. Предположим, птицу не видно с того места, где вы стоите, и прицелиться вы можете только припомнив отчеты о том, как она летела в последний раз. На девятый день полета капитан Дойл отправился в штурманскую рубку и начал нажимать клавиши на громоздком интегральном калькуляторе. Затем он велел связному засвидетельствовать почтение штурману и попросить его пройти в штурманскую рубку. Несколько минут спустя в дверь вплыл высокий грузный мужчина, оперся о поручень и поприветствовал капитана. Доброе утро, шкипер! Привет, Блэки. Старик поднял глаза от устройства. «Я проверял корректировки при ускорении для приема пищи. Досадно, когда на борту находится куча салаксер. Это так, но мы должны дать этим мальчикам возможность поесть, иначе они не смогут работать, когда мы доберемся до точки назначения. Теперь я хочу сбрасывать скорость, начиная примерно с 10 часов по корабельному времени». «Какова наша скорость и координаты на 8 часов?» Штурман достал из-за пазухи блокнот. «358 миль в секунду. Курс на прямое восхождение на 15 часов 8 минут 27 секунд. Отклонение минус 7 градусов 3 минуты. Расстояние до Солнца 192 480 тысяч миль. Наше радиальное положение на 12 градусов выше курса, и мы почти точно по курсу на прямое восхождение». «Вам нужны координаты Солнца?» «Позже», — капитан склонился над калькулятором, нахмурился и прикусил кончик языка, управляясь с приборами. «Хочу, чтобы вы снизили ускорение примерно на миллион миль внутри орбиты 88-го. Я ненавижу тратить топливо впустую, но в поясе полно мусора, а этот проклятый камень такой маленький, что нам, вероятно, придется выйти на поисковую орбиту». Потратьте 20 часов на торможение и начинайте менять курс по левому борту через 8 часов. Используйте асимптотический подход. Вы должны вывести корабль на круговую траекторию, как у 88-го, и параллельную его орбите, к 6 часам завтрашнего утра. Разбудите меня в 3. Есть, сэр. Покажешь мне расчеты, когда выведешь их. Я принесу регистрационный журнал позже». Корабль ускорился, как и планировалось. Вскоре после трех капитан вошел в рубку управления и прищурился, вглядываясь в темноту. Солнце все еще было скрыто за корпусом корабля, и полуночную темноту нарушало только тусклое голубое свечение циферблатов приборов и отблеск света из-под крышки приборной доски. Штурман обернулся, услышав знакомые шаги. Доброе утро, капитан! «Доброе утро, Блэки. Уже в зоне видимости?» «Пока нет. Мы проверили с полдюжины астероидов, но ни один из них не наш». «Какой-то из них пролетал поблизости?» «Не то чтобы. Время от времени мы сталкивались с частицами астероидов». «Это вряд ли нам навредит. Во всяком случае, такому судну, как нашим». Если бы пилоты понимали, что астероиды движутся в фиксированных направлениях с вычислимыми скоростями, никто бы не пострадал. Он сделал паузу, чтобы прикурить сигарету. «Говорят, что космос опасен. Конечно, раньше так и было. Но я не знаю ни одного случая за последние 20 лет, который нельзя было списать на чью-нибудь глупость». «Вы правы, Шкипер. Кстати, под приборной доской есть кофе». Спасибо, я выпил чашечку внизу. Он прошел мимо дозорных за стереоскопами и радарными установками и всмотрелся в усеянную звездами черноту. Спустя три сигареты ближайший к нему дозорный окликнул его: "Вижу свет! Где?" Его напарник сверился с наружными циферблатами стереоскопа: "Плюс точка два по корме 1.3 небольшой дрейф за кормой." Он приключился на радар и добавил Дальность 79043 совпадает. Может быть, капитан. Какой у астероида диаметр? Донесся приглушенный голос штурмана из-под приборной доски. Первый дозорный поспешно покрутил ручки своего прибора, но капитан оттолкнул его в сторону. Я сделаю это, сынок! Он приложил лицо к двойным защитным очкам. Я осмотрел маленькую серебристую сферу, крошечную луну. Он осторожно переместил два подсвеченных перекрестия вверх, пока они не оказались точно покасательны к верхнему и нижнему краям диска. «Отметка!» Показания были зафиксированы и переданы штурману, который вскоре вынырнул из-под крышки. «Это наш малыш, капитан!» «Хорошо! Мне произвести визуальную триангуляцию!» Пусть это сделает дежурный офицер. Ты иди вниз и немного поспи. Я сбавлю обороты, пока мы не подойдем достаточно близко, чтобы воспользоваться оптическим дальномером. Спасибо, я так и сделаю. Через несколько минут по кораблю разнесся слух, что 88-й появился в поле зрения. Либи оказался на кубрике по правому борту в толпе возбужденных товарищей. И попытался разглядеть их будущий дом через иллюминатор. Макоя охладил их энтузиазм. «К тому времени, когда мы достаточно приблизимся к астероиду, чтобы его можно было разглядеть невооруженным глазом, мы все будем на местах для посадки. Астероид размером всего в сто миль!» Так оно и было. Много часов спустя диктор прокричал. «Всем приготовиться!» Займите свои места для посадки. Закройте все герметичные двери. Приготовьтесь отключить вентиляторы по сигналу. По приказу Маккоя не лежали следующие два часа. Короткие вспышки факелов ракетных двигателей чередовались с тошнотворной невесомостью. Затем вентиляторы остановились, и штуцеры контроля со щелчком встали на свои места. Корабль на несколько мгновений завис в свободном падении. Последний быстрый взрыв, 5 секунд падения и короткий легкий скрежещущий удар. Из громкоговорителя раздался звук горна, и снова заработали вентиляторы. Макой легко поднялся на ноги и, покачиваясь, встал на цыпочки. Всем выйти, бойцы! Это конец пути! Невысокий коренастый парень, немного моложе других, Неуклюже последовал его примеру и бросился к двери, крича на ходу. «Давайте, ребята, давайте выйдем наружу и осмотримся!» Каптенармус заткнул его. «Не так быстро, паренек. Дерзай, но снаружи нет воздуха. Ты или замерзнешь насмерть, или сгоришь заживо, или взорвешься, как спелый помидор. Командир отряда, выдели шестерых, чтобы они достали скафандры. Остальным оставаться на местах». Вскоре рабочая группа вернулась, нагруженная парой дюжин объемных упаковок. Либи выпустил из рук те четыре, которые нес, и наблюдал, как они мягко опускаются на палубу. Маккой расстегнул молнию на упаковке одного из костюмов и прочитал им инструкцию. «Это стандартная рабочая модель Марк 4. Серийный выпуск, вторая модификация». Он схватил костюм за плечи и встряхнул его так, чтобы тот развернулся и стал похож на длинное зимнее нижнее белье. Шлем при этом беспомощно повис. «Он поддерживает жизнедеятельность в течение восьми часов. На этот же период времени есть запас кислорода. Он также оснащен резервуаром для очистки азота и картриджным фильтром для удаления углекислого газа и водяных паров». Он продолжал бубнить, практически дословно повторяя описание и инструкции из регламента. Маккой знал эти костюмы так же хорошо, как язык знает небо. Это знание не раз спасало ему жизнь. «Костюм сделан из стекловолокна, ламинированного нелетучим асбестоцеллюлитом. Этот ткань гибкая, очень прочная и отражает любые лучи, которые могут быть в Солнечной системе за пределами Меркурия». Костюм надевают на обычную одежду, но обратите внимание на складки гармошкой на основных швах, скрепленные проволокой. Это сделано для того, чтобы внутренний объем костюма оставался неизменным при сгибании рук и ног. В противном случае давление газа надувало бы костюм и носить его было бы затруднительно. Шлем отлит из прозрачного силикона покрыт свинцом и поляризован для защиты от мощного излучения. Он может быть оснащен внешними козырьками любого необходимого типа. Сейчас приказано наносить фильтр, не слабее янтарного номер два. Кроме того, свинцовая пластина покрывает череп и проходит вниз по задней стенке скафандра, полностью закрывая позвоночник. Костюм оснащен двусторонней телефонией. Если ваша рация отключится, такое часто бывает, вы сможете разговаривать, соприкоснувшись с шлемами. «Вопросы? Как мы будем есть и пить на протяжении 8 часов?» «Вы не будете в них находиться по 8 часов. Вы можете класть сахарные шарики в приспособление в шлеме. Но вы, мальчики, всегда будете принимать пищу на базе. Что касается воды, то в шлеме рядом с вашим ртом есть соска, до которой вы можете дотянуться, повернув голову влево. Она подключена к встроенной фляге». «Но не пейте больше, чем необходимо, когда вы одеты в костюм. В нем нет встроенного туалета». Каждому парню выдали по костюму, и Макой показал, как их надевать. Костюм расстилался во всю длину спиной вниз на палубе. Передняя молния, которая тянулась от шеи до промежности, была широко расстегнута, и человек садился внутрь этого отверстия, после чего нижняя часть натягивалась наподобие длинных чулок. Затем надо было залезть в рукава и втиснуться в тяжелые гибкие рукавицы. Наконец, чтобы надеть шлем, надо было сгорбиться и откинуть голову назад. Либи следил за движениями Маккоя и поэтому смог надеть свой костюм. Он осмотрел молнию, которая закрывала единственное отверстие костюма. Она закреплялась двумя мягкими прокладками — которые прижимались друг к другу застежкой молний и герметизировались внутренним давлением воздуха. Внутри шлема к фильтру вел загубник для выдоха. Макой суетился, осматривал новобранцев, подтягивал ремни то тут, то там, инструктировал их по использованию внешних средств управления. Удовлетворенный, он доложил в боевую рубку, что его отделение прослушало основные инструкции и готово к высадке. Ему разрешили вывести их на получасовую акклиматизацию. Макой вывел по шесть человек за раз через воздушный шлюз на поверхность планетоида. Либи заморгал от непривычного блеска солнечных лучей на скале. Хотя Солнце находилось более чем в двухстах миллионах миль и заливало маленькую планету излучением, составляющим лишь пятую часть того, что получала Мать-Земля — Тем не менее, из-за отсутствия атмосферы, свет был очень ярким, и он щурился. Он был рад, что находится под защитой янтарного фильтра. Над головой солнце размером с монетку сияло с мертвого черного неба, на котором немигающие звезды теснили друг друга и само солнце. В наушниках Либби прозвучал голос товарища. «Ого! Горизонт так близко!» «Держу пари до него не больше мили!» Либи окинул взглядом голую равнину и задумался над этим вопросом. Еще ближе», — сказал он. «Меньше трети мили». «А ты, черт возьми, откуда знаешь, мелкий? И кто тебя вообще спрашивал?» Либи, защищаясь, ответил. «На самом деле 1670 футов, если считать, что мои глаза находятся на высоте пяти футов трех дюймов над уровнем земли. Дичь какая-то!» «Мелкий, ты что, самый умный?» «Это неправда», — запротестовал Либи. «Если астероид круглый и диаметром 100 сто миль, то, естественно, горизонт должен находиться на таком расстоянии». «Кто это сказал?» — Макой вмешался. «Заткнись! Либи почти прав». «Он совершенно прав», — послышался незнакомый голос. «Я посмотрел это в навигаторе, прежде чем покинуть рубку управления». «Вот как?» — снова раздался голос Маккоя. «Если главный квартирмейстер говорит, что ты прав, Либи, значит, ты прав. Как ты это понял?» Либи смущенно покраснел. «Я... я не знаю, просто так должно быть». Помощник наводчика и квартирмейстер уставились на него, но сменили тему. К концу дня, по корабельному времени, поскольку на 88-м, Сутки длились 8 часов 13 минут, работа шла полным ходом. Корабль приземлился неподалеку от невысокой гряды холмов. Капитан выбрал небольшую чашеобразную впадину в холмах, около тысячи футов в длину и вдвое меньше в ширину, в которой можно разбить постоянный лагерь. Над ней надо натянуть крышу, герметично ее закрыть и создать атмосферу. На холме между кораблем и долиной... Надо разбить жилые помещения: спальни, столовую, офицерские каюты, лазарет, комнату отдыха, офисы, кладовые и так далее. В холме нужно пробурить туннель, который будет соединять эти помещения и подсоединить его к десятифутовой герметичной металлической трубе, прикрепленной к воздушному шлюзу левого борта корабля. И трубу и туннель нужно оборудовать непрерывным конвейером для перевозки пассажиров и грузов. Либи записали на кровельные работы. Он помогал кузнецу переходить холм с портативным атомным нагревателем, который на Земле был непомерно тяжелым и весил 800 фунтов, но на астероиде всего 16. Остальную часть кровли разобрали и должны были вручную собрать в огромный полупрозрачный шатер которому предстояло стать небом маленькой долины. Кузнец определил ориентир на внутреннем склоне долины, собрал нагреватель и начал вырубать в скале глубокую горизонтальную канавку или ступеньку. Он всегда держал ее на одном и том же уровне, следуя по отметке мелом, проведенной на каменной стене. Либи поинтересовался, как ему удалось так быстро найти ориентир. «Легко!» «Ответил тот. Чуть раньше двое квартирмейстеров пошли с Теодолитом, установили его на высоте в пятьдесят футов над дном долины и прикрепили к нему прожектор. Затем один из них со всех ног помчался по краю и делал отметки мелом на высоте, на которую падал луч». «Крыша будет высотой всего пятьдесят футов?» «Нет, в среднем около сотни. Из-за давления она вздуется посередине». «Нормального земного давления?» половина от него». Либи сосредоточился на мгновение и озадачился. «Но смотрите, эта долина тысяча футов в длину и больше пятисот в ширину. Привесив половину пятнадцати фунтов на квадратный дюйм и с учетом формы крыши, это нагрузка в один миллиарда фунтов. Какая ткань выдержит такую нагрузку?» «Паутина». «Паутина?» «Да, паутина, прочнейший материал в мире». Прочнее самой лучшей стали. Синтетический паучий шелк, тот, который мы используем для крыши, имеет предел прочности при растяжении в 4000 фунтов на погонный дюйм. Либи секунду поколебался, затем ответил. «Понятно. При периметре свода около 18 сотен тысяч дюймов максимальное натяжение в точке крепления составило бы около 625 фунтов на дюйм. Достаточный запас прочности». Кузнец оперся на инструмент и кивнул. «Что-то в этом роде? А ты, приятель, соображаешь в математике?» Либи был потрясён. «Мне просто нравится расставлять все точки над «и». Они быстро работали вокруг склона, вырезая чистую гладкую канавку, которой должна была быть прикреплена и запечатана паутина». Раскаленная добила лава вырвалась из жерла и медленно потекла по склону холма. С поверхности расплавленной породы коричневый пар поднялся на несколько футов и почти сразу же вакуумировался в белый порошок, который осел на землю. Кузнец указал на порошок. Это вещество вызовет силикос, если мы не уберем его и вдохнем. И что же делать? «Просто вычистим установками кондиционирования». Либи воспользовался случаем, чтобы задать еще один вопрос. «Мистер...» «Я Джонсон, без всяких мистеров». «Хорошо, Джонсон. Где мы возьмем воздух для всей этой долины, не говоря уже о туннелях? Я посчитал, что нам нужно 25 миллионов кубических футов, если не больше. Мы будем его производить?» «Нет, это слишком хлопотно. Мы привезли его с собой». «На корабле?» «Ага, под давлением в 50 атмосфер». Либи задумался. «Понятно, получается, для перевозки потребовалось бы пространство в 80 футов длиной. На самом деле он находится в трех специально сконструированных отсеках, в гигантских баллонах. На таком корабле доставляли воздух на ганимед. Я тогда был новобранцем, но уже состоял в авиагруппе». Через три недели постоянный лагерь был готов к заселению — а корабль разгружен. Кладовые ломились от инструментов и расходных материалов. Капитан Дойл перенес свои административные офисы под землю, передал командование своему первому офицеру и дал ему разрешение приступить к выполнению возложенных на него обязанностей, в данном случае вернуться на землю с небольшим экипажем. Либи смотрел на их взлет с наблюдательного пункта на склоне холма. Им овладела непреодолимая тоска по дому. Вернется ли он когда-нибудь домой? Тогда он искренне верил, что променял бы остаток жизни на то, чтобы провести полчаса с матерью и столько же с Бетти. Он начал спускаться с холма к шлюзу туннеля. По крайней мере, корабль доставил им письма, и если повезет, капеллан скоро прибудет с письмами с земли. Но завтра и в последующие дни... «Будет совсем не весело. Ему нравилось быть в авиагруппе, но завтра он вернется в свое отделение. Возвращаться ему не хотелось, он понимал, что ребята в его отряде были ничего, но не смог вписаться в компанию. Эта часть КСК приступила к своей более масштабной работе — оснастить 88-й ракетными установками, чтобы капитан Дойл мог столкнуть этот стомильный шар с орбиты, и вывести его на новую орбиту между Землей и Марсом. Впоследствии предполагалось использовать астероид в качестве космической станции, как убежище для терпящих бедствия кораблей, пристанище для спасательных шлюпок, заправочную станцию, военно-космический аванпост. Либи был закреплен за нагревательной установкой в шахте H-16. В его обязанности входило вырезать тщательно рассчитанные места — в которой бригада взрывников устанавливала минутные заряды, выполнявшие основную часть земляных работ. Два отделения были приписаны Кейт-16 под руководством пожилого артиллериста космического десанта. Тот сидел на краю шахты, сверялся с чертежами и время от времени производил вычисления с помощью круглой логарифмической линейки, которая висела у него на шнурке на шее. Либи только что закончил сложную нарезку для трехступенчатого взрыва и ждал взрывников, когда на его приемник поступили инструкции по размеру заряда от наводчика. Он нажал кнопку своего передатчика. ⁇ Мистер Ларсон, вы допустили ошибку? ⁇ Кто это? Это, это Либи. Вы допустили ошибку в величине заряда. Если вы приведете в действие этот заряд, он разнесет и шахту, и нас. Артиллерист космического десанта Ларсон покрутил циферблаты на своей логарифмической линейке, прежде чем ответить. «Вечно ты нервничаешь из-за пустяков, сынок. Заряд посчитан верно». «Нет, сэр, это не так», — настаивал Либи. «Вы умножили там, где надо было разделить». «У тебя есть опыт в такого рода работе?» «Нет, сэр». Следующее замечание Ларсон адресовал взрывникам. «Установите заряд!» Они подчинились. Либи сглотнул и облизал губы. Он знал, что должен сделать, но ему было страшно. Двумя неуклюжими прыжками на негнущихся ногах он оказался рядом с взрывниками. Он протиснулся между ними и оторвал электрода от детонатора. Пока он работал, над ним промелькнула тень, и Ларсон опустился рядом с ним чья-то рука схватила его за плечо. «Не следовало этого делать, сынок. Это прямое неподчинение приказам. Я должен буду доложить об этом». Он начал подсоединять пусковую цепь. Уши Либи вспыхнули от смущения, но он ответил с мужественной робостью, как загнанный зверь. «Я должен был, сэр. Вы все равно ошибаетесь!» Ларсон остановился и посмотрел на упрямца. — Что ж, это пустая трата времени, но не хочу заставлять тебя стоять возле заряда, которого ты боишься. Давай снова вместе посчитаем. Капитан Дуэлл вольготно сидел в своей каюте, закинув ноги на стол. Он уставился на почти пустой стеклянный стакан. — Отличное пиво, Блэки. Как думаешь, мы могли бы сварить еще, когда это закончится? — Не знаю, Кэп. «Мы привезли с собой дрожжи?» «Выясни, ладно?» Он повернулся к крупному мужчине, занимавшему третье кресло. «Что ж, Ларсон, я рад, что все обернулось не так уж и плохо». «Меня поражает, капитан, как я мог совершить такую ошибку? Я дважды перепроверил. Если бы это была нитрированная взрывчатка, я бы сразу понял, что ошибся. И если бы не интуиция этого парня...» я бы запустил заряд. Капитан Дойл хлопнул старого прапорщика по плечу. «Не бери в голову, Ларсон, ты бы никому не причинил вреда. Вот почему я требую, чтобы все покидали шахту даже во время слабых взрывов. Эти изотопные взрывчатые вещества в лучшем случае коварны. Посмотрите, что произошло в шахте А9. Одним зарядом сделали то, что заняло бы десять дней» и сам артиллерийский офицер одобрил этот вариант. Но я хочу увидеть этого мальчика. Как вы сказали, его зовут? Либи Эйджей. Дойл нажал кнопку на столе. Послышался стук в дверь. Раздалось громкое «Войдите», и на пороге появился юноша с повязкой вахтенного помощника-санитара. «Пусть санитар Либи мне отчитается». «Есть, сэр». Несколько минут спустя Либи провели в капитанскую каюту. Он нервно посмотрел по сторонам и заметил присутствие Ларсона, что отнюдь не способствовало его душевному спокойствию. Он доложил едва слышным голосом. «Санитар Либи, сэр». Капитан оглядел его с ног до головы. «Что ж, Либи, я слышал, что сегодня утром у вас с мистером Ларсоном возникли разногласия». — Расскажите мне об этом. — Я ничего такого не хотел, сэр. — Конечно, нет. Мы не будем тебя ругать. Ты оказал нам всем большую услугу этим утром. Скажи-ка, как ты узнал, что расчет был неверным? У тебя есть опыт работы в шахте? — Нет, сэр. Я просто знал, что он неправильно все рассчитал. — Но как? Либи беспокойно заерзал. — Ну, сэр... «Просто показалось неправильным, не сходилось». «Секундочку, капитан. Могу я задать этому молодому человеку пару вопросов?» Заговорил командир Роудс по кличке Блэки. «Конечно, продолжай». «Ты и есть тот мелкий?» Либи покраснел. «Да, сэр». «До меня дошли кое-какие слухи об этом мальчике». Роудс вытолкнул свое крупное тело из кресла, Подошел к книжной полке и достал томик. Он пролистал его затем, держа перед собой раскрытую книгу, начал расспрашивать Либи. «Назови квадратный корень из 95. пяти». «Девять и семьсот сорок семь тысячных». «А кубический корень?» «Четыре и пятьсот шестьдесят три тысячных». «А логарифм?» «Сэр, что это?» «Боже милостивый, как же ты окончил школу, раз ничего не знаешь?» Юноша становилась все неуютней. «В школу я почти не ходил, сэр. Моя родня не принимала соглашения, пока не умер папа. Только после его смерти нам пришлось это сделать». «Понятно. Логарифм — это название степени, до которой ты возводишь данное число, называемое основанием, чтобы получить число, логарифмом которого оно является». «Теперь ясно?» Либи крепко задумался. «Я не понимаю, сэр». «Попробую еще раз. Если ты возводишь 10 во вторую степень, возводишь в квадрат, получится 100. Следовательно, логарифм числа, равного десятке по основанию, равен 2. Точно так же логарифм от 1000 по основанию 10 равен 3. Итак, «Чему равен логарифм девяносто пяти?» Либи на мгновение растерялся. «У меня не выходит целое число, это дробь». «Правильно. Тогда это одна целая девятьсот семьдесят восемь тысячных. Примерно». Роудс повернулся к капитану. «Думаю, тут все ясно, сэр». Дойл задумчиво кивнул. «Да». «Парень, похоже, обладает интуитивным знанием арифметических соотношений. Но давайте посмотрим, на что еще он способен». «Боюсь, нам придется отправить его обратно на землю, чтобы выяснить все как следует». Либби уловил суть последнего замечания. «Пожалуйста, сэр, вы же не собираетесь отправить меня домой? Мама будет ужасно раздосадована». «Нет-нет, ничего подобного. Когда придет время возвращаться, я хочу, чтобы ты прошел проверку в психометрических лабораториях. А пока я не отпустил бы тебя, даже если бы мне выплатили четырехкратную зарплату, я бы скорее бросил курить. Но давай посмотрим, на что ты способен». В течение следующего часа капитана Штурман узнали от Либби. «Во-первых, как вывести теорему Пифагора», Во-вторых, как вывести законы движения Ньютона и законы баллистики Кеплера из описания условий, в которых они были получены. В-третьих, как на глаз безошибочно оценить длину, площадь и объем. Он ухватился за идею относительности непрямолинейных пространственно-временных континуумов и затараторил, когда Дойл жестом остановил его. «Хватит, сынок! У тебя поднимется температура. Теперь беги в постель!» «А утром приходи ко мне. Я отстраняю тебя от полевой работы». «Да, сэр». Э, «Кстати, какое у тебя полное имя?» «Эндрю Джексон Либис, сэр». «Нет, твои предки вряд ли бы подписали соглашение». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сэр». После того, как он ушел, двое мужчин обсудили свое открытие. «Капитан, что вы думаете?» «Ну, он, конечно, гений». «Один из тех необузданных талантов, которые проявляются раз в тысячу лет. Я дам ему свои книги и посмотрю, как он будет развиваться. Не удивлюсь, если он еще и скорочтец». «Меня поражает, каких ребят мы тут находим, а на земле их и за людей не считали». Дойл кивнул. «В этом-то и проблема с нашими ребятками. Они не чувствовали себя нужными». 88-й совершил оборот вокруг Солнца еще в несколько миллионов миль. Отметины на его поверхности становились глубже и покрывались Дюритом, странным лабораторным веществом, который обычно сдерживал даже распад атомов. Затем 88-й испытал несколько легких толчков, всегда с той стороны, куда направлен его курс. Через несколько недель взрывы ракет подействовали и в 88-й устремился по орбите к Солнцу. Когда он достигнет своей станции на расстоянии 1,3 земной орбиты от Солнца, его придется еще несколько раз подтолкнуть, чтобы вывести на круговую орбиту. Тогда он получит имя ЗМ-3, третья космическая станция Земля-Марс. За сотни миллионов миль отсюда две другие команды КСК работали над тем, чтобы сдвинуть еще два планетоида с вековых колей и встроиться между Землей и Марсом на ту же орбиту, что и 88-й. Один должен был выйти на эту орбиту на 120 градусов впереди 88-го, другой на 120 градусов позади. Когда все ЗМ1, ЗМ2 и ЗМ3 встанут на место, ни один упорный путешественник на пути Земля-Марс не окажется в смертельной опасности. На протяжении месяцев, пока 88-й свободно летел навстречу Солнцу, капитан Дойл сократил рабочее время своей команды и переключил их на сравнительно легкую работу по строительству отеля и превращению маленькой крытой долины в сад. Скала была переработана в почву, которую удобрили и засадили культурами анаэробных бактерий. Затем высадили растения, выдержанные 30 с лишним поколениями в условиях низкой гравитации в Луна-Сити, за которыми бережно ухаживали. Если не считать низкой гравитации, на 88-м они почувствовали себя как дома. Но когда 88-й приблизился по касательной гипотетической будущей орбите ЗМ-3, команда вернулась к расписанию для маневров. день и ночь вела наблюдение а капитан перешел исключительно на черный кофе и позволял себе вздремнуть ненадолго прямо в кабине. Либи был приставлен к баллистическому вычислителю, трем тоннам разумного металла, занявшим почти весь вычислительный пункт. Ему нравилась эта махина. Главный диспетчер пожарной команды разрешил ему помочь отрегулировать вычислитель и обслуживать его. Либи подсознательно думал о вычислителе как о человеке, похожим на него самого. В последний день сближения толчки повторялись все чаще. Либи сидел в правом кресле вычислителя и монотонно бубнил прогнозы для следующего залпа, одновременно восхищаясь точностью, с которой машина отслеживала данные. Капитан Дойл суетился, время от времени заглядывал через плечо штурмана. Конечно, вычисления были верными, но что, если не сработает?» Никто никогда раньше не перемещал такую огромную массу. Предположим, астероид будет снижаться все больше и больше. Чепуха. Такого не может быть. И все же он будет рад, когда они преодолеют критическую скорость». Десантник тронул его за локоть. «Гелиос флагманского корабля, сэр. Прочти». «Флагман 88-му. Личное сообщение». «Капитан Дойл, я отвлекся, чтобы понаблюдать, как вы доставите астероид. Керни!» Дойл улыбнулся. «Мило со стороны старого хрыча. Как только они прибудут на станцию, он пригласит адмирала на обед и покажет ему парк. Прогремел еще один залп, более мощный, чем предыдущие. Комната сильно задрожала. Через мгновение начали поступать отчеты от наружных наблюдателей». «Труба девять! Чисто! Труба десять! Чисто!» Но беспилотник Либи остановился. Капитан Дойл повернулся к нему. «Что такое, Либи? Уснул? Соедините с полярными станциями. Мне нужен параллакс!» «Капитан!» — произнес парень тихим дрожащим голосом. «Говори громче, парень!» «Капитан! Сломалось отслеживание! Спайерс!» Из-за вычислителя показалась седая голова главного диспетчера пожарной команды. «Уже занимаюсь, сэр! Дам вам знать через минуту!» Он снова спрятался. Через несколько долгих минут он появился снова. «Гироскопы упали! Их калибровать по меньшей мере 12 часов!» Капитан ничего не сказал, отвернулся и направился в дальний конец комнаты. Штурман проследил за ним взглядом. Дойл вернулся, посмотрел на хронометр и заговорил со штурманом. «Что ж, Блэки, если у меня не будет данных о следующем залпе, через семь минут мы пропали. Есть какие-нибудь предложения?» Роудс молча покачал головой. Либби робко повысил голос. «Капитан!» Дойл резко обернулся. «Да?» «Данные о залпе. Труба 13, 7,6 третьих. Труба 12, 6,9 Труба десятых!» Дойл внимательно на него посмотрел. Ты уверен в этом, сынок? Так должно быть, капитан. Дойл стоял совершенно неподвижно. На этот раз он не посмотрел на Роудса, а пошел вперед. Затем он глубоко затянулся сигаретой, взглянул на пепел и сказал ровным голосом. Ввести полученные данные. «Запустить по команде!» Четыре часа спустя Либи все еще бубнил данные о запуске с посеревшим лицом и закрытыми глазами. Один раз он потерял сознание, но когда его привели в чувство, продолжил бормотать какие-то цифры. Время от времени капитана Штурман сменяли друг друга, но для него замены не было. Залпы становились все ближе друг к другу, но толчки были слабее. После одного слабого залпа Либи поднял голову, уставился в потолок и заговорил: Вот и все, капитан! Запросите отчет у полярных станций! Отчеты пришли незамедлительно. Постоянный параллакс, постоянная сидерическая солнечная скорость. Капитан откинулся на спинку стула. Ну что ж, Блэки! «У нас получилось! Благодаря либи Затем он заметил озабоченное задумчивое выражение на лице Либби. «В чем дело, парень? Мы что-то упустили?» «Капитан, помните, на днях вы сказали, что хотели бы, чтобы в парке была нормальная земная гравитация?» «Да? И что?» «Если та книга о гравитации, которую вы мне дали, не врет я думаю, что знаю, как этого добиться». Капитан посмотрел на него так, словно видел впервые. Либи! я уже устал удивляться. Не хочешь приберечь такие открытия для обеда с адмиралом?» «Ну и дела, капитан. Было бы здорово». Подключился аудиоканал системы связи. «Гелиос флагмана! Молодец, восемьдесят восьмой!» Дойл улыбнулся всем присутствующим. «Это приятное подтверждение». Снова раздался звуковой сигнал. «Гелиос флагмана! Отмена последнего сообщения! Ждите поправку!» На лице Дойла появилось выражение удивления и беспокойства. Затем голос из динамика продолжил. «Гелиос флагмана! Молодец! Зе!» М3 вы прослушали книгу Великие научно-фантастические рассказы, год 1939, записанную издательством Дом истории в 2023 году. Текст читали Олег Булгак, Григорий Перель, Кирилл Радцик, Александр Гаврилин, Илья Слоневский, Алексей Богдасаров и Юлия Яблонская.